«Девять. Слева рать, справа рать...» «Как на поле куликовом прокричали кулики и разбили бусурманов протрезвевшие полки!» — пропел музыкальный комбайн. Сева щелкнул пультом, и музыка оборвалась. «Символично», — заметил он. «Что именно?» «Ну, вообще...» Хрень не неси вообще. Бердин закончил заполнять свободные графы файла и вывел на настольный монитор карту. Давайте к делу. Андрей. Я готов. Якушев тоже перестал стучать по клавиатуре. С чего начнем? Продолжим. Наши молодцы полководцы сейчас заняты проработкой плана вторжения. Думаю, справятся быстро. Тем более, главное дело сделано. В общих чертах план намечен. Честно говоря, не ожидал, что сладят так скоро. «А что ты хотел? У них Деми за плечами. Первая компания учебная, вторая экзаменационная». Якушев заглянул в монитор компьютера Бердина. «Они же просто изменили твой первый план. Добавили кое-что, и все. Сейчас в чем-то легче будет. Мелких дружин нет, только когорты. А их численность ниже, чем численность королевских войск». «Имперские войска лучше обучены». И потом, не забывая, к полудню идет подкрепление. Орешкин и Штурмин это подтвердили. Все равно, если все пойдет как планируем, имперские подкрепления корпуса будут бить поочередно. Эдакий блицкрик 41-го на местный лад. Ну, когда немцы громили стратегические эшелоны Красной Армии по очереди. Спасибо, напомнил. А то я как-то забыл, съязвил Бердин. Да, точно аналогия есть. Армия Империи огромна, но она размазана по просторам Скратиса и колониям. Собрать даже три легиона в одной провинции – дело многих недель. Октанов, то бишь. Однако в какой-то момент, я так думаю, когда мы выйдем к Корше, неповоротливый монстр проснется. Во всяком случае, легионы внутренних провинций встретят нас. Вот тогда будет весело, но об этом потом. А пока... Бердин развернул монитор к Якушеву и Кумашеву. «Видите?» Они видели. Закатный полдень империи во всей красе. Показаны не только города, реки, горы, леса, но и отмечены места расположения гарнизонов, дороги, колодцы, мосты и броды. Даже показана численность населения городов. Вся та информация, что крайне нужна наступающей армии. «Парни молодцы!» – закивал Сева. «Видимо, наладили связи». Наладили. В чести у властей, значит и в доверии. Кстати, о прибытии дополнительных сил они сообщили, и даже об эльфах. Да, чего угодно я от штурмена ожидал, но только не такого, протянул Кумашев. Посмотрел на Бердина и пояснил. Я об эльфах, думал, Орешкин сподобится, это же его профиль, а Серега эту галематью с мифами и легендами терпеть не может. Да, согласился Бердин. Я тоже не ожидал. Зато теперь мы знаем, что все эти магики, не люди, как-то связаны. И их способности одного корня. И очень напоминают мутацию, добавил Андрей. Жаль, Серега не смог переправить эльфа к нам. Зато он почти договорился о сотрудничестве. Пригодится, когда дойдем до РНМКСа. А идти придется, это в зоне оккупации. Загадки всех этих явлений среди первоочередных задач. «Мне не нравится активность Малого Совета Империи в этом направлении», — сказал Кумашев. «Видимо, они тоже хотят разгадать эту загадку». «Выясним, но позже. А пока вернемся к делу. Как считаете, имеет смысл еще подтолкнуть прогресс?» Бердин посмотрел на собеседников и пояснил. «Даже в идеальном случае армии придется иметь дело с превосходящими силами противника. У него в запасе до хрена легионов и людские резервы. А у нас десять тысяч и небольшой резерв. Потеря даже десяти процентов будет катастрофической. Нужен еще один козырь, а? Ты о чем? Усилить артиллерию. Пушками. Побоюсь о Галте для разнообразия, — нахмурился Якушев. Мы и так им бомбы соорудили. А если еще пушки поставим, хординги вовсе спят от счастья. Чего загонять прогресс по экспоненте? А почему и нет? — прикинул Кумашев. — Какие запреты? — Ну, знают здесь об огнестрельном оружии на пару веков раньше. Нам что? — Искусственный прогресс? — Пусть. Только пушки делают долгое. Пока обучим кадры, пока подготовим мастеров, поставим на поток процесс литья. Полгода уйдет. — Как минимум, — согласился Бердин. — Как раз мы дойдем до земли обетованной, а империя, наконец, придет в себя и начнет собирать войска. На них новой граница легионы, а мы полковую артиллерию. Батарей так 8-10, иначе наши подопечные просто не устоят. Как вариант. Видя, что Сева и Андрей мнутся, Бердин успокоил. Обмозгуйте, прикиньте. А что Навруцкий скажет? А ничего, стратегия и тактика операции на нас. Ему важен результат. Ковбоев бы не спугнуть, озаботился Кумашев. Раз знают о чудном огне, что железом плюется. Свалят нахрен. Не факт. Этот мир на пороге новых открытий. Подумаешь, чуть раньше произошли. Ладно, думайте. Но у вас пора дней. Потом надо решать. По мне так пушки нужны. К слову о ковбоях. Сменил тему Кумашев. Новости какие есть? Есть. Одна. Ничего. Совсем? Абсолютно. Денис передал, что поиск идет, но результата ноль. Люди с возможностями могут устроить временное исчезновение. Хотя, судя по их умению прятать концы в воду, они вполне могли уже лечь под кого-нибудь. «Не думаю», – возразил Сева. «Появись у них серьезный хозяин, мы бы это узнали. Тут наверняка бы не горстка ковбоев была, а парад или бригад. И аэропланы в небе, и танки на дорогах, и империя приказала бы долго жить». Бердин обдумал мысль, признал ее верной. «Вполне. Америка мелочиться не станет. Такой подарок с руками оторвет. Ну или кто другой, у кого сил хватит. Будем считать, ковбои на земле все еще гуляют сами по себе. Что нам на руку?» Тема ковбоев уже настолько приелась, что они вспоминали как можно реже. И хотя основной причиной пребывания здесь как раз и был поиск ковбоев, Но упоминать об этом стало почти неприличным. На земле спецслужбы разок упустили концы и теперь работают в холостую. А здесь до базы плохих парней с земли еще топать и топать. Так чего без необходимости воздух сотрясать? Давайте дальше. Гнал совещание Берден. Наши поисковики – доблестные брантеры. Свое дело на границе они сделали. С началом вторжения их задача – идти вглубь провинции, вести разведку. При случае совершать диверсии. Любая информация от них на вес золота. Тем более, что в те районы зонд не полетит. Радиосвязь, к счастью, работает, так что данные от них пойдут. А если заказать десяток беспилотников? Подал мысль Якушев. Пусть работают в интересах корпусов. Далеко им лезть не надо. Так полетают на 5 7 км. Зато сюрпризов не будет. Уже думали? «Если наши спецы дадут добро, используем. Хотя это значит, что в корпуса надо доставить и технику, и персонал, и обеспечить охрану и секретность. Но это тоже потом». О беспилотниках их прямо уже говорили, причем начал разговор Елисеев, привыкнув, что отслеживает происходящее буквально в режиме онлайн. Он хотел смотреть кино и дальше. Навруцкий вроде обещал подумать, но пока молчит. «Есть идея», — вдруг произнес Кумашев. Империя начала перебрасывать подкрепления к полуденной границе, потому что потеряла всякую связь с доминингами, а беглецы напели о вторжении хордингов. «Ну да, они ведь свою сеть осведомителей и агентов потеряли», уточнил Якушев, «не понимая, куда клонит Сева». «Ты же сам ловил этих выведов». «Ну да, если подсунуть им другую историю». «Это какую?» – заинтересовался Бердин. Ну, например, в ближайшие 5-6 дней кордоны империи пересекут десяток другой человек, которые будут говорить примерно так. Короли сговорились призвать хордингов для расправы с дворянами. Но когда варвары пришли, король Вентуал перекупил их и натравил еще и на Дагеласте. И теперь в доминингах резня, все против всех, а на кордонах войско Тиагана. Не пускают никого в империю. И... «Досталось всем, сил мало, хордингов побили, а король Винтуал собирает земли под себя. Эдаким между собойчик с привлечением гостей с полудня. Мол, это катавасия надолго, и всем нет никакого дела до империи». Якушев и Бердин переглянулись. «Бред!» — выпалил Андрей. «То беглецы поют о хордингах, то вдруг у Винтуал Кое-кто из агентуры империи удрать успел. Наверняка обрисовали положение дел». «И что?» Это не 21 век, интернета нет, телефонов, радио тоже. Основной источник информации – слухи. Ну, пусть одни беглецы говорили так, другие – иначе. Кто проверит? Тем более, что все сказанное почти правда. Василий, вспомни, что передавал Орешкин. В империи считают, будто короли все и затеяли. Мы просто подпоемом. Бердин тер подбородок, обдумывая идею. А смысл? Отсрочка. Империя будет размышлять, какой слух верен, отправить сюда выведов, но без веских оснований перебрасывать серьезные силы, срывая их с мест, не станет. Ладно, там несколько когорт внутренних провинций, но пару и даже один легион нет. Гонять тысячи воинов из края в край накладно и долго. Может быть, но беглецов еще надо найти, обучить, выстроить легенду. «Люди есть, немного, но есть. Наместник Миевус поможет. Кое-кого я найду. У Юглара еще попросим. Разовьем легенду, сделаем обтекаемые, расплывчатой. Время пока есть». Но да, с учетом того, что в должны нанести первый удар, и император обязательно начнет усиливать легионы в Бома ариане могут клюнуть». Кумашев улыбнулся. «Обязательно клюнут. Когорты с границы не уберут». Но резервы перенаправят. Или хотя бы оставят на месте. И то хлеб. Попробуй. Вынес вердикт Бердин. Получится хорошо. Нет, не особо и надо. Кстати, разведка империи все равно скоро полезет сюда. Либо под легенды, либо в наглую. Так что будь готов. Андрей, это и тебя касается. Стража на кордонах должна бдеть. Бдит, заверил Якушев. Патрули и заставы выставлены. Наблюдение постоянное. «А вообще мысль неплоха. Молодец, Сева. Теперь бы наши союзники приняли план. Тогда все будет как надо. Это зависит от тебя», — заявил Кумашев. «Как уболтаешь. «Не только. Совсем не только». «Ладно, давайте закругляться. Продолжим после встречи посольства». Бердин отключил компьютер и встал. Посмотрел на часы. «Не знаю, приедет ли Наврудский». «Зачем?» «Хотел посмотреть на переговоры и послушать нас. Если решим вопрос по пушкам, нужна будет его помощь». «Может, сразу танки?» — подколол Якушев. «И эскадрилью бомбардировщиков, а? Самое то!» «И врача, чтобы язык тебе укоротил!» — отшутился Кумашев. «По самое то!» «Пошли, шутники!» — поторопил их Бердин. «Договоримся с вооргами, вот и будет самое то!»